8 лет растил и учил кирпичный покой Турбина и младших, Карася и Машлаевского. И ровно восемь же лет назад, в последний раз, видел Турбин в сад гимназии. Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что черная туча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, как страшный вал смывает присты.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 А если не учится, то почему? Где сторожа? Почему страшные тупорылые мартиры торчат под шеренгой каштанов у решетки, отделяющей внутренний полисадник у внутреннего парадного входа? Почему в гимназии цех Гаусс? Чей? Кто? Зачем? Никто этого не знал. Как никто не знал, куда девалась мадам Анжу,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 Строй прошел по бесконечным и черным подвальным коридорам, вымощенным кирпичными плитами, и пришел в громадный зал, где узкие прорези решетчатых окошек сквозь мертвую паутину скуповато притекал свет. Адовый грохот молотков взломал молчание. Скрывали деревянные и окованные ящики с патронами, вынимали бесконечные ленты и, похожие на торты, круги для льюисовских пулеметов.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 Тусклых золотых погонах завертелись, как плауны на воде. Что-то выпивал выздоровевший тенор Мышлаевского. Господин доктор прокричал студинский из тьмы. Будьте любезны принять команду фельдшеров и дать ей инструкции. Перед турбином тотчас оказались двое студентов. Один из них, низенький и взволнованный, был с красным крестом на рукаве студенческой шинели. Другой в сером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 Гробы напортили, студентики смутились На них дурно влияет Через решетку видели студинский метнул в него черные упорные глаза Потрудитесь поднять настроение И шпоры зазвякали, расходясь Юнкер Павловский Загремел в цехгаузе Мышлоевский Как Радамес Ваиде Павловского! Павловского! Павловского! Ответил цехгауз с каменным эхом И ревом юнкерских голосов Алексеевского училища Точно так, господин поручник А ну-ка, двиньте нам песню поэнергичнее Так, чтобы Петлюра умер Мать его душу Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами. «Артиллеристом я рожден!» Кинора откуда-то ответили в гуще штыков. Я Вся студенческая гуще как-то дрогнула, быстро сослуха поймала мотив, Ты и вдруг вывода, стихийным хоралом, стреляя пушечным эхом, взорвало весь цех В патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах И какие-то забытые пыльные стаканы На покатых подоконниках тряслись и звякали Студзинский, выхватив из толпы шинели штыков и пулеметов Двух розовых прапорщиков, торопливым шепотом отдавал им приказание Вестибюль сорвать Кисею поживее И прапорщики унесли Идут и поют, Крупы, тарелки, летавые звучат. Лейся весьма я, юнгерская. Буль-буль-буль, бутылочка казенного вина. Пустая каменная коробка гимназии перелела и было в страшном марше, и крысы сидели в глубоких норах, ошалев от ужаса. Ать, ать, ать! Так резал пронзительным голосом рев «Карась». «Веселей!» Прочищенным голосом кричал мышлаевский «Алексеевцы, вина, кого вина, хороните?» «Сонки у нас начались уж давно, Лейся весь моя, Не серая, вина, разрозненная гусеница, буй, буй, буй, буй, А модельские кухарки, горничные рачки, Светлые керамки буй, буй, буй, буй, уходящей везде, Одетая колючими штыками,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 На кровном аргамаке Крытым царским вольтрапом с вензелями Поднимая аргамака на дыбы Сияя улыбкой В треуголке, треуголке заломленной с поля С белым, с белым султаном Лысоватый сверкающий Александр Вылетал перед артиллеристом Высылая им улыбку за улыбкой Исполненные коварного шарма Александр взмахивал палашом И острием его указывал юнкерам На бородинские полки Клубочками ядер одевались бородин поля И черной тучей штыков Покрывалась даль на двухсаженном полотне Зимно Павловский Гремели басы Ослепительный Александр Несся на небо И оборванная кисия Скрывавшая его целый год Лежала валом У копыт его коня Императора Александра Благословенного Не видели, что ли? Равней, равней! лев Ать! ать. Лево, Выл мы шло И гусеница поднималась Осаживая лестницу грузным шагом александровский пехоты Мимо победителя Наполеона Левым плечом прошел дивизион В необъятный двусветный актовый зал И оборвав песню Стал густыми шеренгами колыхнув штыками. Сумрачный белесый свет царил в зале, и мертвенными бледными пятнами глядели в простенках громадные, наглухо завешанные портреты последних царей. Студинский попятился и глянул на браслет часы.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 и длинной шинели с огромным разрезом на зади. Лицо его было озабочено. Студинский торопливо подошел к нему и остановился, от откозыряв. Малышев спросил его, одеты? Так точно. Все приказания исполнены. Ну, как? Драться будут, но полная неопытность. На 120 юнгеров 80 студентов, не умеющих держать в руках винтовку. Тень легла на лицо Малышева.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 Я вам в ведомости прикажу выписать жалование не как старшему офицеру, а как лектору. Ну, так вот, лекции мне не нужны. Попрошу вас советов мне не давать. Слушать, запоминать, а запомнив, исполнять. Самоварная краска полезла по шее и щекам студинского и губы его дрогнули. Как-то скрипнув горлом, он произнес «Слушаю, господин полковник». Дас слушать». «Распустить по домам, приказать выспаться и распустить без оружия, а завтра, чтобы явились в семь часов. Распустить, и мало этого, мелкими партиями, а не взводными ящиками, и без погон, чтобы не привлекать внимание зевак своим великолепием». Мрачнейшие тени легли на Студзинского. Он напряженно слушал. «Господин полковник, разрешите спросить?» «Знаю, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать». Я сам вам отвечу. нас Бывает хуже, но редко. Теперь понятно? Точно так. Ну так вот, а об остальном вечером. Все, успеем. Валите к дивизиону. И они вошли в зал. Смирно! Государные цели! Прокричал Студзинский. Здравствуйте, артиллеристы! Студзинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла. Здраво!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 Через десять минут в актовом зале, как на Бородинском поле, стали сотни ружей в козлах. Двоечасовых зачернели на концах поросшие штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении, внизу, стучали и перекатывались шаги торопливо расходившихся, согласно приказу, новоявленных артиллеристов. Мышлоевский, растопырив ноги циркулем, стоял перед трубачом и учил, и пробовал его. Не доносите! Теперь так, так...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 «Вы, доктор, можете отправляться домой. Завтра прошу в два часа сюда». «Слушаюсь, господин полковник». Малшев беспокойно глянул вверх, где смутно белели дуговые шары, и потом вышел в коридор. «Поручик машлаевский пожалуйте сюда». «Вот что-с, поручаю вам электрическое освещение здания полностью. Потрудитесь в кратчайший срок осветить. Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не только зажечь, но и потушить» и ответственность за освещение целиком ваша. Мышлоевский козырнул, круто повернулся, трубач пискнул и прекратил. Бринча шпорами топпы-топпы-топпы Покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках Через минуту откуда-то снизу раздались его громовые удары кулаками куда-то и командные вопли И в ответ им в парадном подъезде, куда вел широченный двускатный вестибюль, дав слабый отблеск на портрет Александра, вспыхнул свет Малышев от удовольствия даже приоткрыл рот и обратился к турбину Нет, черт возьми, это действительно офицер, видали? а снизу на лестнице показалась фигурка и медленно полезла по ступеням вверх. Когда она повернул на первой площадке, и Малышев и Турбин, свесившись с перил, разглядели ее. Фигурка шла на разъезжающихся больных ногах и трясла белой головой. На фигурке была широкая двубортная куртка с серебряными пуговицами и цветными зелеными петлицами. В прыгающих руках у фигурки Торчал огромный ключ мышлаевский поднимался сзади И изредка покрикивал Живее, живее, старикан Что ползешь, как ввож по струне ваш. Шамкал и шаркал тихонько старик Он сунул руку куда-то, щелкнул И мгновенно залило верхнюю площадь вестибюля Вход в актовый зал и коридор Тьма свернулась и убежала в его концы Мышлаевский овладел ключом моментально и, просунув руку в ящик, начал играть, щелкая черными ручками. «Как? Эй!» – кричал Мышлаевский. «Богасло!» – отвечали голоса снизу из провала вестибюля. «Есть! Горит!» – кричали снизу. Вдоволь наигравшись, Мышлаевский окончательно зажег зал, коридор и рефлектор над Александром, запер ящик на ключ и опустил его в карман. «Катись, старикан, спать!» — молвил он успокоительно. — Все в полном порядке. Старик виновато заморгал под слеповатыми глазами. ключик-то, ключик вашего высокоблагородие как же, у вас что ли будет? — Ключик у меня будет, вот именно. Старик потрясся еще немножко и медленно стал уходить. — Юнкер! Румяный толстый юнкер грохнул ложем у ящика и стал неподвижно. — Ящику пропускать беспрепятственно командира дивизиона, старшего офицера и меня, но никого более. — Да. «В случае надобности, по приказанию одного из трех, ящик взломаете, но осторожно, чтобы ни в коем случае не повредить счета». «Слушаю, господин поручик!» Мышлоевский поравнялся с Турбиным и шепнул. «Максим-то видал?» «Господи, видал, видал!» – шепнул Турбин. Командир дивизиона стал у входа в актовый зал, и тысяча огней играла на серебряной резьбе его шашки. Он поманил Мышлоевского и сказал. «Ну вот, с поручик я доволен, что вы попали к нам в дивизион» молодцом Рад, Рад стараться, стараться господин, господин полковник. Вы еще наладите нам отопление здесь в зале, чтобы отогревать смены юнкеров, а уж об остальном я позабочусь сам. Накормлю вас и водки достану. В количестве небольшом, но достаточном, чтобы согреться. Мышлоевский приятнейшим образом улыбнулся господину полковнику и внушительно откашлялся. Турбин более не слушал. Наклонившись над балюстрадой, он не отрывал глаз от белоголовой фигурки, пока она не исчезла внизу.